Студия «Медиакнига» представляет Жорж Семенон «Голова человека» Читает артист Михаил Позняков Звукорежиссер Станислав Щепунов Художественный руководитель студии Заслуженная артистка России Наталья Литвинова Сайт компании 3w. www.mediakniga.ru